Глава десятая Клинк хотел удостовериться, что дал ей достаточно времени, чтобы добраться сюда. Она позвонила ему в участок, сказала, что все-таки решила пойти в кино, если он, конечно, не против. Что она идет на сеанс «21-27» в кинотеатр «За углом». Так что пусть он не беспокоится, домой она доберется благополучно, на улице достаточно светло. Потом она пересказала ему, на какой фильм она идет, по какому роману он снят, кто кого играет. Даже процитировала статью об этом фильме, которую читала в газете. Она хорошо выучила свой урок. Сейчас было начало одиннадцатого. Окна второго этажа дома 641 по Хоппер-стрит ярко светились. Художник Майкл Лукас был дома. На третьем этаже горели только окна квартиры, принадлежащие Марти и Мишель. Их соседка Франи, видимо, была в городе со своим цуциком. На четвертом и пятом этаже света, как обычно, не было. На шестом, в квартире Брэдфорда Дугласа, светилось только одно окно, крайнее справа. «Спальня», — подумал Клинк. Он ждал. Вскоре свет потух. Он перешел через улицу и позвонил. Дверь открыл Генри Откинс, управдом, с которым он разговаривал во вторник. Клинг представился. «Что опять стряслось?» — спросил Откинс. «Вся та же беглянка», — сказал Клинг. «У меня еще несколько вопросов». Откинс пожал плечами. «Ну, проходите. Когда закончите, выйдите сами. Только дверь захлопните, чтоб замок защелкнулся». «Спасибо», — сказал Клинг. Он подождал, пока Уоткинс уберется в свою квартирку на первом этаже и начал подниматься по железным ступеням. На втором этаже за дверью Лукаса орал рок-н-ролл, и за двери Марты и Мишель на третьем этаже не доносилось ни звука. Он прошел мимо студии фотографа Питера Ленга на четвертом этаже и стал подниматься на пятый. Света на площадке по-прежнему не было. Он ощупью нашел дорогу в темноте и стал подниматься на шестой этаж. Сердце у него бешено колотилось. Корелло добрался до Сэма Гроссмана только в четверть одиннадцатого вечера. Первое, что сказал Сэм, было «А, это ты? Ну, слушай». Он собирался рассказать анекдот. Корелло буквально ощущал по телефону сдерживаемый смех в его голосе гроссман был высокий угловатый мужчина который куда уместнее смотрелся бы на ферме где нибудь в новой англии чем в стерильной чистоте полицейской лаборатории простодушные голубые глаза гроссмана блестели за стеклами очков в его манерах была какая то особая мягкость отголосок стародавних времен несмотря на то что он имел обыкновение Выпаливать научные факты со скоростью и уверенностью пулеметной очереди. Но анекдоты Гроссман рассказывал не спеша, растягивая удовольствие. «Одного адвоката-крючкотворца вызвали в суд по делу в здании уголовного суда в центре. Ты ведь знаешь, как трудно там припарковаться?» «Ага», — кивнул Карелло. Он уже заранее улыбался. «И вот...» Значит, объехал он весь квартал, а потом объехал его еще раз, а время-то уходит. А судья, который ведет дело, между прочим, помешан на пунктуальности. Так что в конце концов адвокат останавливается под знаком «парковка запрещена» и пишет записочку. В записочке сказано «Я адвокат и тороплюсь в суд по уголовному делу, я опаздываю. Я целых 20 минут объезжал этот квартал» и в конце концов мне пришлось встать здесь. «Простите нам наше прегрешения!» Взял пятидолларовую бумажку, завернул ее в записочку и засунул записочку с деньгами под дворник. «Значит, простите нам наши прегрешения!» — повторил Карелла, улыбаясь. «Да, и пятерку в придачу!» — продолжал Гроссман. «Короче, возвращается он обратно через 4 часа, и находит свою записочку вместе с пятеркой на прежнем месте. А под другим дворником торчит квитанция наш штраф за нарушение правил парковки и записочка от местного патрульного. И в записочке сказано, ⁇ А я объезжаю этот квартал целых 20 лет, не вводите на свои искушения ⁇ Королла расхохотался. Копы ужасно любят анекдоты о неудачных попытках дать на лапу. «Ну что, поднял тебе я настроение?» — спросил Гроссман, посмеиваясь. «Еще как», — ответил Карелла. Он не раз замечал, что когда разговаривает с Гроссманом, речь у него почему-то меняется, и он начинает употреблять слова и обороты, которых обычно не применяет. «Ну, что вы там нашли по делу Ньюмана?» «Ничего», — сказал Гроссман. «Вот спасибо», — сказал Карелла. А Уэнби говорил, что отчет будет. А, отчет-то я получил. Когда я сегодня вернулся из суда, он лежал у меня на столе. На самом деле, я его даже с собой домой захватил. Я, знаешь ли, человек добросовестный. Тогда что значит ничего? Я же видел, как техники снимали отпечатки по всей квартире. Ах да, отпечатков-то уйма но все они принадлежат покойному и его жене. «Что, посторонних отпечатков вообще нет? Ни единого?» «А на кондиционере?» — спросил Карелло. «Ты что, читаешь мои мысли?» «Я как раз собирался сказать об этом. Принимая во внимание, какая жарища на улице, с кондиционером должны были возиться, то и дело, верно?» Люди даже в обычную погоду-то и дело крутят кондиционеры. Если становится жарко, они включают охлаждение. Потом им становится слишком холодно, и они снова что-то поправляют. Ну, и где же их отпечатки, которые непременно должны там быть? А нету. Кондиционер был вытерт начисто. Они там одни живут? Да, ответил Карелло. Ну, и где же отпечатки пальцев? Вот на ручке туалетного бачка мы нашли уйму отпечатков, в основном частичных. Это еще одно место, где ищут в первую очередь, потому что ручку туалетного бачка никто никогда не вытирает. Просто не вытирает, и все. Задницу они вытирать не забывают, а вот ручку бачка... Там были отчетливые частичные отпечатки среднего пальца правой руки покойного и одного из указательных пальцев хозяйки. Все чудесно, но кондиционер был чистенький. «И о чем это тебе говорит?» — спросил Карелло. «А тебе это о чем-нибудь говорит?» — осведомился Гроссман. «Ну, может быть. Не может быть, а точно», — сказал Гроссман. «То есть?» «Ну, скажем, у хозяйки пунктик на чистоте. Предположим, она немедленно вытирает все, за что берется. Предположим». «Значит, она или ее экономка? У них есть экономка?» «У них есть уборщица, но она в отъезде с середины июля». «Ах, так вот почему мы нашли только отпечатки пальцев хозяйной хозяйки». «Стало быть, с середины июля квартиру хоть раз да убирали». «Подозреваю, что да», — сказал Карелло. «Ну, предположим, с тех пор хозяйка убиралась сама». «Но станет ли даже очень чистоплотная женщина бегать по квартире с тряпкой и каждую минуту вытирать все, что видит? Даже почти пустой пузырек с сиканалом. В смысле? Стив, пузырек был вытерт начисто. Ты хочешь сказать, что на нем вообще не было отпечатков? И именно это я тебе и говорю. Но это же невозможно. Я тебе рассказываю, что мы нашли». Точнее, чего мы не нашли. Если Ньюман брал этот пузырек в руки, отпечатки на нем должны быть. Мужик, который проглотил 29 капсул сиканалом, не станет подниматься с пола, чтобы стереть с пузырька свои отпечатки пальцев. «Стив, пузырек был чистенький, как младенец». Оба помолчали. «Как ты думаешь, могла ли хозяйка стереть отпечатки?» — спросил Гроссман. «Когда муж помер, хозяйка была в Калифорнии». Гроссман помолчал еще, потом спросил. «А подруги у хозяйки нет?» «Не знаю», — ответил Карелла. «А стоило бы узнать у нее самой», — заметил Гроссман. Он остановился у двери квартиры 5.1 и прислушался. Не звуков Он достал из кобуры под мышкой свой пистолет. Держа его в правой руке, он отступил назад, прицелился и пнул замок. Дверь отлетела, брызнули щепки. Он метнулся в квартиру, слегка пригнувшись, водя перед собой пистолетом. Из-под двери комнаты в конце коридора, слева, в прихожую сочился свет. Он принялся продвигаться к этой полоске света, когда дверь распахнулась, и в прихожую выскочил Брэдфорд Дуглас». Он стоял голый, с бейсбольной битой в руке. Он застыл темным силуэтом в освещенном прямоугольнике двери, не решаясь шагнуть в мрак коридора. «Полиция!» — сказал Клинк. «Оставайтесь на месте!» «Чего? Не двигаться!» «Какого черта? Кто?» Клинк шагнул в полосу света, падающего из двери спальни. Дуглас тотчас же признал его. И страх, который он испытывал до сих пор, он думал, что в квартиру вломились грабители, немедленно сменился негодованием. Когда он разглядел в руке Клинга пистолет, его снова охватил страх, но уже смешанный с негодованием, и негодование пересилило. «Какого черта вы взломали мою дверь? Что все это значит?» «У меня ордер на обыск», — ответил Клинг. «Кто был с вами в спальне?» «Не ваше дело», — отрезал Дуглас. Он по-прежнему держал в руке биту. «Что еще за ордер? Какого черта?» «Вот он», — сказал Клинк, сунув руку в карман. «Положите биту». Дуглас, не поворачиваясь, зашвырнул биту обратно в спальню. Клинк подождал, пока он прочтет ордер. Спальня выходила на Хоппер-стрит, и пожарных лестниц на этой стене не было. Торопиться некуда, разве что Агаста решит выпрыгнуть в окно с шестого этажа. Он заглянул в спальню через плечо Дугласа. С того места, где он стоял, кровати видно не было, только туалетный столик, кресло и торшер. «Покушение на убийство?» — удивился Дуглас, читая ордер. «Какое еще покушение?» Он стал читать дальше. «Нет у меня такого пистолета, как здесь написано». «У меня вообще нет оружия. Какой идиот вам сказал, что я...» «У меня мало времени», — сказал Клинк, протянув левую руку. «Ордер дает мне право обыскать вас и вашу квартиру. Он подписан...» «Нет, минуточку», — оборвал его Дуглас и продолжал читать. «Кто вам сообщил такие сведения? Кто вам сказал, что у меня есть пистолет?» «Мистер Дуглас, это неважно. Вы прочли?» «Нет, я все-таки не понимаю. Верните документ и позвольте осмотреть квартиру». «Я не один», — сказал Дуглас. «А с кем?» «Этот ордер не дает вам права. Об этом мы побеседуем позже». «Нет, не позже, а сейчас», — сказал Дуглас. «Слушай ты, Кабель, сказал Клинк ткнул пистолетом ему чуть ли не в лицо. «Я хочу обыскать спальню, понял?» «Спокойно, мужик», — сказал Дуглас, отступая назад. «Чего ты бесишься?» «Да, я бешусь», — отрезал Клинк. «Я действительно взбешен, прочь с дороги». Он отодвинул Дугласа в сторону и вошел в спальню. Кровать стояла у стены в дальнем конце комнаты. Простыни были отброшены. «На кровати никого не было». «Где она?» — спросил Клинк. «Может быть, в ванной?» — ответил Дуглас. «Где это?» «Я думал, вы пистолет ищите». «Где?» — прошипел Клинк. «Вон та дверь», — показал Дуглас. Клинк пересек комнату, подергал ручку, дверь была заперта. «Откройте!» — приказал он. Из-за двери послышался женский плач. «Откройте, или я вышибу дверь!» Плач продолжался. Клинк услышал мягкий щелчок задвижки. Он затаил дыхание. Дверь открылась. Это была не Агаста. Маленькая темноволосая девушка с мокрыми карими глазами, кутавшаяся в банное полотенце, чтобы скрыть свою ноготу. «Фелиция! У него ордер!» — сказал сзади Дуглас. Девушка продолжала плакать. «Кто-нибудь еще здесь есть?» — спросил Клинк. Он внезапно почувствовал себя последней жопой. «Никого», — ответил Дуглас. «Я хочу проверить другие комнаты. Пожалуйста». Он обошел всю квартиру, включая свет. Проверил каждую комнату, заглянул во все шкафы. В квартире действительно больше никого не было. Когда он вернулся в спальню, Дуглас и девушка уже успели одеться. Девушка сидела на краю постели и по-прежнему плакала. Дуглас стоял рядом, утешал. «Когда я был здесь во вторник вечером, вы сказали, что накануне у вас был гость», — сказал Клинк. «Кто именно?» «В вашем ордере ничего не говорится». «Мистер Дуглас», — перебил его клинк, — «идите вы в задницу с этим ордером. Я хочу знать одно, кто был в этой квартире в понедельник с половины первого до без четверти два». «Я... мне неудобно об этом говорить». «А если я отдам вас под суд, вам будет удобно?» «Кто это был?» «Мой друг». «Мужчина или женщина?» «Мужчина. И что он тут делал?» «Я сказал ему, что он может воспользоваться моей квартирой». «Для чего?» «Он... он встречается с девушкой». «Какой?» «Я не знаю, как ее зовут». «Вы с ней встречались?» «Нет». «Значит, вы даже не знаете, как она выглядит?» «Ларри говорит, что она классная». «Ларри?» «Ну да, мой друг». «Полное имя», — тотчас же спросил Клинк. Ларри Паттерсон. Клинк кивнул. «Вся проблема в том, что он женат», — продолжал Дуглас. «Ему негде с ней встречаться, но я и представил ему свою квартиру. Я на него часто работаю. Он продюсер в Челси Ти закончил Клинк. «Благодарю вас, мистер Дуглас. Простите за вторжение». Он посмотрел на плачущую девушку. «Простите, мисс». Пробормотал он и поспешно ушел».